Глава тридцатая Вовремя из Баротибора Марф урвало, да так, что казалось, внутренности готовы были вывернуться наизнанку. С вечера ее периодически подташнивала, обеспечивая бессонную ночь, и Руса красавица уже не раз пожалела, что утром с полчаса назад через силу позавтракала. Наконец все, что было съедено, вышло наружу, стало значительно легче, а вместе с тем накатила и страшная слабость. Да такая, что с пола в коридоре, где её и накрыл приступ рвоты, вставать не хотелось совершенно. Прислонившись спиной к стене, супруга рыжебородого витязя отодвинула в сторону ночной горшок, который всё-таки успела сцапать по пути, именно в него отправив утреннюю кашку, облегчённо вздохнула и прикрыла глаза, тут же провалившись в сладкую дрёму. Именно в таком состоянии Марфу и нашёл муж. Милая, что с тобой? Ратибор стрелой подлетел к провалившейся в забытьё жене, быстро пощупал пульс, прислонился ухом к груди и облегчённо выдохнув, сбегал на кухню за небольшим льняным полотенчиком, попутно смочив его в кадке для умывания, наполненной ещё вчера прохладной водицей из ближайшего городского колодца. Молодой богатырь заявился домой, когда уже начало светать, ужас замерев на пороге при виде её распростёртой недалеко от прихожей любимой. А втерев в её бледное личико мокрым рушником, Ратиборовы спокойно покосился на примостившуюся недалеко ночную посудину, заметив, как веки ненаглядно задрожали, а затем не спеша приоткрылись. Дюжий ратник возблагодарил сворога за то, что не оставил его семью, а после легко, как пушинку, но очень нежно подхватил супругу на руки, осторожно отнёс в спальню и уложив на кровать. "Дорогой, всё хорошо", вымученно улыбнулась Марфа, окончательно открыв прекрасные очи. "Слабость просто тошнило всю ночь". Это то, что я думаю, Ратибор вопросительно вскинул левую бровь. Да, медвежонок, у нас будет третий. Русоволосая прелестница испуганно уставилась на счастливопросивавшего, но тут же в раз помрачневшего супруга. Что случилось? Неужели ты не рад? Мы же хотели. Да рад я рад за знобушка моя. Ратибор мягко прижал к себе любимую. Да только очень вовремя. Что стреслось? Марфа тут же оттолкнула от себя мужа. Рассказывай. Князя убили. Огникудрый гигант не стал ходить вокруг доокола. Да Сегодня ночью. Как? Не может быть. Русая красавица поражённо села на кровати. И ещё как может? Ротябург кратко поведал о сегодняшних горьких событиях в замке правителя Миргрода. Что же теперь будет? Как мы без Святослава тоздюжем? Марфа схватила супруга за руку и потрясённо вперелось ему в глаза. Борислав дома. Уклонившись от ответа, в свою очередь, вопросил могучий великан: "Да, вчера днём воротился с учения, уже на стяну рвётся, кричит, что хочет осляма вбить. Надеюсь, власта -то тоже у себя?" "Конечно, милый, где же ей ещё быть? Рано просто ещё. Дрыхнут наши тавтышки крепким сном". "Это хорошо". Протибор позволил себе улыбнуться уголками губ, чуть ли не впервые с того момента, как покушались на Емельяна. Хоть кто-то из нас сегодня выспится. А как там, княжий племяшек? Марфа выжидательно взглянула на мужа. Это чего до мы ещё сейчас приперёхал? У Емельки без изменений. Не отлетел к Перуну в чертог пока место уже хорошо. А у меня чуйка заверячала тревожно: надо вас в более безопасное местечко отсюда во перевести, например, во дворец. И ан так княжий терем-то безопасное место? Марфа возмущённо вскочила на ноги. Ты это Святославу расскажи. Марфуш, не начинай. Там хотя бы дружина наша отрётся круглосуточно, а здесь всего пару другой раз за день отряд стражей к вам заглядывает. Ведь не ясно, кто следующая цель у наших врагов. Сначала Емельян, теперь Свят. Ты уверен, что на этом конец? Я? Нет. Да и волнение в граде неизбежно после того, как станет известно о гибели владыки. В общем, мне спокойнее будет, Коля, вы переждёте надвигающуюся бурю в теремочке. Неожиданно по мир граду разнёсся тягучий, гулкий звук боевого горна. Сигнал тревоги было ни с чем не спутать. Практически одновременно с этим в слегка пыльное окошко избы вдруг торопливо затарабанили, и знакомый голос снаружи встревоженно горкнул: "Друже, ты дома? Беда, рад. Да что за хрень сегодня творится?" Наказав Марфе ждать в опачивальне, Ратибор тут же вылетел наружу и нос к носу столкнулся с Мираславом и Святозаром беспокойно стучавшими уже в дверь. Что еще стреслось? Ночные братья перерезали охрану на входе и отворили северные врата. Выпал из корговорка и запыхавшийся Мираслав. Шалмаки уже в Мерграде. У нас подоспели на выручку караульные витязи со стены и башен, да несколько отрядов городской стражи, но надолго не аскеров не сдержат. А ещё ночные головотяпы разнесли по городу весть, что князя убили, буркнул сумрачно вдовец Аксетазар. Да что б тебя, ждите здесь. Ратибор шустро залетел в свою избушку. В прихожей его уже ждала Марфа. Сразу понял, что опять случилось нечто ужасное. Как себя чувствуешь? Идти можешь? Конечно, медвежонок, мне уже лучше. Тогда, Марфуш, не медля буди наших косолапых проказников, до да, молнии идуй в княже терем. Ротибор спешно принялся напяливать поверх полотнённой косоворотки свою кольчужную рубаху с короткими до локтя рукавами, обычно лежавшую недалеко от входной двери в походном тюке из мешковины. Осы прорвались в мирград. "Как?" охнула и замулённо русоволосая красавица. Впрочем, в минуту опасности тут же взяв в себя в руки и бросившись в детскую, скорей она вылетела из комнаты, спешно введя за собой продирающихся, глазки ничего не понимающих деток. Борислав и власта привели отца радостно заолыбались, но грозный вид их бати в кольчуге, срывающего со стены секиру, заставил мальцов вмиг посерьёзнеть. Марфа между тем начала было собирать куль с со оскарбом, но под неодобрительным взглядом нахмурившегося мужа в сердцах плюнула на всё. Сцапала из стениха с рукомойником пару в полне себе увесистых кошельев с их сбережениями, да выбежала наружу. Мир, отведёшь моих в терем княжий, И будь дальняя при них в свое время, башку эту чаешь за их безопасность. А ты противор перевёл суровый взор русского мечника на Святозара. Со мной идёшь, то поим к северным вратам и попробуем их затворить, если не поздно. Могучий исполин не просил, не советовался и не спрашивал. Он говорил, как сейчас будет, и все понимали, что это приказ. А слушаться который его друзьям даже в голову не пришло. хотя остались среди них недовольные этим распоряжением, ибо Мирослав тоже горел желанием поучаствовать в предстоящей жёсткой зарубе. Но, похоже, на этот раз не судьба. Ну что, мои воители? Молодой богатырь тем временем пришёл на корточки перед насупившимися Буреславом и властой. Для вас тоже задание у меня имеется. Во всём слушайтесь матушку, не перечти, помогайте да оберегайте, ну и Мирку под зад пинайте. Коли в трех соснах заблудится, на вас одна надежа. Ратибор нежно обнял своих чад, после чего поднялся и пылко впился устами в чувственные губы Марфы. Ну что ты, любимая, ну что ты, все будет хорошо. В глазах русой прекрасницы появились первые слезинки, одна из которых тут же предательски покатилась по румяной щеке. Южный ратник ласково смахнул ее пальцем и обнял свою супругу так, как будто они виделись в последний раз. Это что, прощаешься, обещаешь, что вернешься? Слезы бурным горным ручьем хлынули из азумрудных очей ошарашенной происходящим очаровательницы. Да не рыдаю я да так. Конечно, возвращусь. Куда я денусь? Ободряюще воскликнул Ратибор и еще раз крепко прижал к себе жену. Обещаю, Марфуш. А теперь все. Шлепая с Мираславом во дворец. Время теряем, милая. Надеюсь на тебя, друже. с этими словами грозно зуркнув на светловолосого мечника, лишь молчок и внувшего в ответ рыжебородый Витязь развернулся и не оглядываясь поспешил к северным воротам. За ним по пятам быстро потопал Орловский воевода. Мирослав же, ловко сцапов бросившегося было за отцом Бурислава, загласившего на всю округу, что пойдёт с баткой бить ворога, хмуро буркнул Марфие, также подхватившей на руки упирающуюся в ластву, чтобы следовала за ним. Затем угрюмый меченосец, к линув последний взор в спины скрывшимся уже за поворотом приятелям, развернулся в обратном направлении и не без труда удерживая маленького рыжего сарванца, всё порывавшего вырваться из его крепких тисков, споро пошёл в сторону княжева замка. За ним, утирая одной дланью слезки, а другой прижимая к себе заревевшую так и дочку, печально поплелась русая прилестница, впрочем, вскоре прибавив ходу, дабы не отстать. Плохое предчувствие снедало ее, очень плохое. Все будет хорошо. Попытался ободрить умную супругу товарища Мирослав, чуть притормозив. Твой муж и не из таких передряг выбирался. Угу. Лишь неуверенно прошились тело Марфа в ответ. На душе у русоволосой красавицы становилось все тревожнее и тревожнее.